Глава восьмая. Семен не хотел возвращаться в квартиру Наумова. Наверняка ее уже вычистили, убрав любые зацепки. Или его поджидали прямо там, и он покорно отправится в ловушку, как загипнотизированный кролик. Да и осматривая квартиру в первый раз, он не нашел ничего интересного, кроме злосчастного ключа. Но было еще одно место, где Наумов мог оставить какие-то подсказки, способные привести Сорокина к тайнику. Это институт. Там у него наверняка было рабочее место, может даже целый кабинет, и именно туда Семен собирался отправиться. Он не знал, сколько сейчас времени. По его прикидкам, или он просто хотел бы, чтобы это было правдой, сейчас была ночь, и большинство жителей городка должны были спать. Тогда в институте не должно быть никого. Но как не попасться на глаза патрулям, пока он будет добираться до института, который располагался довольно далеко от столовой? Семен посмотрел на тела двух мужчин, лежавших на полу, ему в голову пришла безумная идея. Безумная настолько, что она могла сработать. «Если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место, так ведь?» Он встал и подошел к телам. На обоих мужчинах были надеты серые дождевики с бесчетным множеством заплаток. Но что самое важное, на обоих рукавах каждого из них были привязаны грязные желтые полосы ткани. Семен опустился на колени, снял полосы желтой ткани с рукавов одного из мужчин, стянул с него дождевик, надел на себя и повязал желтую ткань уже вокруг своих рук. Он затащил тела в комнату, положил их рядом с телом Иры, подобрал с пола ружье и фонарь и вышел из помещения, закрыв за собой дверь. Перед тем, как выйти на улицу, он надел капюшон, взял ружье в правую руку, а зажженный фонарь в левую. Что же он творит, черт побери? Чем думает? Его же мгновенно рассекретят и пристрелят на месте. Но если он продолжит прятаться от патрулей по подворотням, дорога до института займет у него час, не меньше. Семен вздохнул и вышел под проливной дождь. Он направился в сторону института, подавляя инстинктивное желание перейти на бег. Он шарил по сторонам лучом фонарика, будто ища что-то в подворотнях, Если очень повезет, тьма и дождь помогут ему спрятаться у всех на виду. Но ведь это безумие, безумие, безумие, безумие. Он в своем уме. Он же светит чертовым фонарем во все стороны. С тем же успехом можно направить луч прямо на себя и крикнуть «Вот он я!». А что, если все патрули представляют собой группы из двух или трех человек? Почему он один? Об этом он не подумал. Нет, не подумал, идиот, идиот. Вдруг сердце Семёна пустилось в галоп. В тусклом свете одного из немногих работающих уличных фонарей он увидел патруль, который шел навстречу ему по противоположной стороне улицы. Их было трое. Трое мужчин в серых дождевиках и жёлтых нарукавных повязках. В руках у двоих из них пистолеты. Дыхание Сорокина участилось. Все его инстинкты буквально кричали «Беги!». Но он шёл также медленно, заглядывая в подворотни и шаре там лучом фонаря. Он увидел, что идущие навстречу ему мужчины делают то же самое, и от сердца Семёна немного отлегло. Значит, он все делает правильно, и его поведение не должно вызывать подозрений. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем Семён поравнялся со встречным патрулем. Он не знал, что делать. Помахать рукой? Вдруг это, наоборот, вызовет подозрение, Но тут рукой махнул один из мужчин, и это заставило Семёна остановиться, как вкопанного. Сердце же его напротив только ускорило бег. «Эй!» — крикнул мужчина, пытаясь перекричать шум дождя. «Ты куда сейчас?» Семен колебался пару секунд, затем крикнул, стараясь, чтобы его голос прозвучал максимально нейтрально. «В институт!» «Мы там уже проверяли!» — крикнул мужчина. «Там никого!» «Вдруг он пришел туда уже после того, как вы проверили!» — выкрикнул Семен и тут же пожалел о своих словах. «Они звучали слишком резко? С вызовом? Это может вызвать подозрение?» И тут мужчина с фонарем навел луч прямо на Семена. Тот поторопился наклонить голову, пряча лицо под капюшоном и поднял руку, защищаясь от света. Прошло несколько секунд. Сорокин ждал, что сейчас раздастся выстрел и пуля снесет ему голову. Но выстрела все не было. Наконец мужчина прокричал. «А почему ты один?» «Ну вот», — подумал Семен. — «вот так его и рассекретят. Он же знал, знал, что в патрулях должно быть хотя бы два человека. Ему точно конец». «Что тебе, тоже пары не нашлось?» — крикнул мужчина, затем хохотнул. «Я несколько раз говорил Горбоносову, что нельзя ставить одного человека в патруль. Это легкая цель для этого ублюдка. Но нет, нам надо больше патрулей. Ладно, еще вдвоем». Семен ждал молча. «Ладно, мы дойдем до космопорта. Вряд ли он смог как-то открыть дверь. Но все же проверим еще раз. А если он даже как-то умудрился улететь, хрен бы с ним. Он уже у меня поперек горло. Давай, удачи». Семен помахал рукой, чувствуя, как с плеч сваливается из полинского размера камень и двинулся дальше на ватных ногах. Больше ему никто не повстречался до самого института, и Семен был безмерно благодарен судьбе за это. Еще одного такого разговора он не выдержал бы. Зайдя внутрь, он постоял минуту, переводя дыхание. Вестибюль, в котором во время прошлого визита Семена стояли сотрудники, теперь был абсолютно пуст и оттого очень зловещ. Теперь, когда в вестибюле не было никого, кроме него, Сорокин заметил, что воздух здесь был даже более затхлым и спертым, чем в других зданиях городка. Пахло старым деревом и чем-то сладко гнилостным. Стеклянная дверь висела на одной петле и покачивалась, хотя никакого сквозняка и в помине не было. Скрип эхом разносился по пустому помещению, смешиваясь с шумом дождя. За дверью вдаль уходил коридор, по которому он когда-то шел с Анной. Он теперь казался длиннее, темнее и страшнее. Свет от вспышек молний пробивался сквозь пыльные окна, оставляя на грязном полу мигающие расплывчатые прямоугольники. Те лампочки, что еще висели под потолком, не горели. Грязь у стен превратилась в засохшую корку, на потолке сырые пятна, как следы ожогов. Где-то в глубине здания капала вода, гулка и ритмично, как маятник. Сорокин направил луч фонаря направо, И тут же обнаружил, что искал. За растрескавшимся стеклом была комната вахтера, покосившаяся дверь была открыта. Сорокин вошел внутрь и увидел на стене крючки с повешенными на них ключами. Он подошел ближе и стал изучать бирки, представлявшие собой кусочки линолеума, на которых ручкой были написаны фамилии и номера кабинетов. Наконец он нашел то, что искал, и снял с крючка ключ с биркой Наумов-54». Зажав его в руке, Семен двинулся по коридору, ища нужную дверь. Она обнаружилась только на третьем этаже, в самом конце коридора. Покрытая пятнами и царапинами дверь из когда-то светлого лакированного дерева была закрыта. Семен вставил ключ в скважину и повернул его. Раздался щелчок замка. Он толкнул дверь, и та нехотя отворилась, жалобно скрипнув ржавыми петлями, словно от обиды. Комната встретила его холодом и влажным затхлым воздухом. Кабинет оказался вытянутым, тесным, словно когда-то он был переделан из кладовки или технического помещения. Грязные протертые занавески были плотно задернуты. Свет фонаря выхватил из мрака толстый письменный стол, заваленный желтыми папками, бумагами, сточенными графитными карандашами и засохшими чернильницами. На подоконнике лежала забытая чашка с высохшим бурым осадком. На стенах висели выцветшие схемы, диаграммы, что-то напоминающее орбиту и схематичные изображение слоев атмосферы. Все исписано мелкими карандашными пометками. Один из углов был заставлен старой аппаратурой, какой-то ламповый ЭВМ и старый, потускневший от времени, газоанализатор. На полу мусора грязь, обрывки бумаг, валявшиеся в углу груда тряпья. Стул опрокинут, казалось, кто-то ушел отсюда в спешке. Семен прошелся по комнате, на всякий случай стараясь не шуметь. Тоски под ногами скрипели, как будто вздыхая от чужого присутствия. Он остановился у стола и медленно открыл ящик. Внутри небрежно сложенные листы и небольшой кожаный блокнот. Он пролистал записи. Ничего интересного. Научная писанина, про химические составы газов, пустой звук для Сорокина. Наумов говорил, что он техник лаборатории «Анализа атмосферы». Что ж, кажется, он не врал. Все бумаги, что находил Семен, были так или иначе посвящены газам. Все бумаги, кроме... Листая очередную стопку разноформатных бумаг, Семен остановился. Перед ним был план здания. Это было довольно очевидно, хотя никаких подписей или пометок на плане не было. Не было, однако, понятно, что это за здание. Обычная прямоугольная коробка, без каких-либо опознавательных знаков. Но зачем на умову план какого-то здания? Что это, метеорологическая станция? Или он искал, где спрятать тот дневник? Семен убрал со стола все оборудование, спустив его на пол, разложил на нем план здания и стал внимательно изучать, направив луч фонаря на бумагу. Прямоугольник. Вход посередине. Таких зданий в городке полно. Окон не видно, но они могут быть просто не отмечены на плане. Не видно и лестниц. Но даже одноэтажных зданий тут было довольно много, и на то, чтобы обследовать все, уйдет уйма времени. Тут Сорокин заметил что-то. Что-то было на плане возле одной из стен. Что-то еле различимое. Он поднял план, поставил на стол фонарь так, чтобы тот светил вверх и накрыл его бумагой, словно хотел рассмотреть водяной знак. И он увидел. Возле одной из стен были выцветшие буквы «ЭКР». Семенов выпрямился. «Экр! Экр! Что это может быть?» «Экран! Да, точно! Это кинотеатр!» Семен чуть было не хлопнул в ладоши от радости внезапного прозрения. Но вдруг откуда-то снизу донесся шум, шаги и голоса. Он торопливо выключил фонарь. Если он столкнется с патрулем лицом к лицу, его маскировка не сработает. Его точно пристрелят на месте. «Что делать? Надо действовать!» Прятаться или бежать, потому что Семен был готов поспорить, что люди идут именно сюда, в кабинет Наумова. Можно было быстро выбежать из кабинета и спрятаться в другой комнате. Но другие двери, скорее всего, закрыты на ключ, так же, как была закрыта дверь в кабинете Наумова. Сорокин огляделся по сторонам, окно. Он на третьем этаже. Прыгать вниз, на каменистую твердую землю – безумие. Получится ли у него как-то безопасно слезть? По мокрой от дождя отвесной стене? Очень вряд ли». Голоса становились громче. Патрульные были уже, скорее всего, на третьем этаже. Семен торопливо, но как мог тихо, закрыл дверь, вставил ключ в замочную скважину с его внутренней стороны и защелкнул замок. Это поможет ему выиграть немного времени. Затем он вновь включил фонарик, подошел к окну и распахнул шторы. На миг ему показалось, что окно заколочено деревянными досками. Но нет. Простое оконное стекло было настолько грязное, что казалось полностью непроницаемым. Семён взялся за ручку оконной рамы, повернул и потянул на себя. Створка не поддавалась. Вдруг он вздрогнул. Кто-то схватил дверную ручку с той стороны и силой потряс. «Чёрт! Закрыто! А ты не взял ключ на вахте?» — Донесся из-за двери глухой мужской голос. «Нет, вот гадство!» — ответил второй мужской голос. «Ладно, сейчас схожу». Семён понял, что нужно прятаться. Он огляделся. «Два шкафа, стол, кресло, стопки папок. Спрятаться негде». «Попробовать залезть под стол?» Семен почувствовал, как холодный пот мгновенно проступил у него на спине. Шаги за дверью удалялись. Один из мужчин пошел за ключом на вахту. Что будет, когда он там его не обнаружит? Сорокин встал за один из шкафов, прижавшись спиной к холодной стене. «Нет, нет, бред. Он как на ладони. Все-таки стол». «Нет там ключа!» — услышал он голос из-за двери. «Да и хрен с ним, отойди!» Семен понял, что сейчас произойдет. Он кинулся под стол, прижав колени к груди и съежился, стараясь не дышать. В этот момент раздался громкий хруст, дверь развернулась на петлях и ударилась в стену, а на пол полетели обломки дверного косяка. Семен увидел две пары ног в массивных ботинках. Люди зашли внутрь и стали шарить вокруг лучами фонариков. Сорокин слышал, как капли дождя с их плащей падают на пол. — Проверить в шкафах, а я посмотрю на столе, — сказал один тихим, хриплым голосом. Семен сильнее прижал колени к груди. Шум крови в ушах стал настолько громким, что он испугался, не услышат ли они. Первый патрульный подошел к столу. Его силуэт перекрыл тусклый свет из коридора и на секунду кабинет погрузился в полную тьму. Ботинки остановились в каких-то миллиметрах от Семена. И он услышал звук выдвигающихся ящиков и шелест бумаг. Второй патрульный подошел к шкафу, открыл дверцу. Скрип разрезал тишину так резко, что у Сорокина в груди что-то оборвалось – Обследовав содержимое полок, он сказал, «Здесь пусто. Здесь тоже. Первый патрульный отошел от стола. И только теперь до Семенова дошло. Они ищут не его. Они ищут что-то в столе Наумова в его шкафах. Ищут то же, что искал Семен». Патрульный медленно повернулся. Свет фонарика скользнул по стенам, по полу, по ножкам стола. Потом поднялся выше и прошел всего в каких-то сантиметрах от лица Семена. Он буквально почувствовал тепло луча на своей щеке и испугался, что его заметили. Но потом фонарик ушел в сторону. «Ладно, пошли отсюда, вернемся в квартиру». Они пошли по направлению к выходу. Вдруг один из них задержался на секунду. Взялся за дверь. И чуть приоткрыл ее, внимательно посмотрев на ее внутреннюю сторону. «Хм, что такое?» — спросил второй патрульный. «Ключ в замке торчит». Сердце Семена ушло в пятки. Луч фонарика снова направился на пол. Пауза. «Ты не заметил, когда мы вошли, вода на полу была? Или это с нас так набежала «Не знаю, наверное, с нас». Снова пауза. Сорокин закрыл глаза, стараясь унять ускорившие бег сердца. Пауза тянулась целую вечность, затем патрульный наконец сказал «Ладно, пойдем». И оба быстро вышли из кабинета. Семен еще почти минуту сидел неподвижно, не дыша, не в силах поверить, что остался жив. Только когда отдаленные шаги растворились в шуме дождя с улицы, он выдохнул резко, судорожно, словно выплыл из-под воды. Он вылез из-под стола, колени затекли и ныли. Нельзя терять времени. Надо идти. Ведь они ищут то же, что и он. Они ищут тайник Наумова. Сорокин выскользнул из кабинета и, убедившись, что путь свободен, спустился по лестнице вниз, вышел из института и снова оказался под проливным дождем. Как только дверь за ним закрылась, он кинулся бежать. Он бежал и думал о том, что шум дождя и тьма вокруг будто изолирует его от всего мира. Если, например, в спину ему сейчас выстрелит, услышит ли он выстрел? Скорее всего, нет. Он просто вдруг почувствует сильный толчок в спину и повалится на каменистую землю лицом вниз. И все закончится. Семену вдруг сделалось страшно и очень-очень одиноко. Он ощущал себя, как пресноводная рыба, которую закинули в самое соленое в мире море, из которого ему никак не выбраться. Он был здесь чужим. Все вокруг хотели его убить. Все эти люди. И казалось, сама Юпитере. И вместе с тем она не отпускала его, не давала ему улететь. Она словно хотела, чтобы он остался здесь. Остался здесь навсегда. Когда боль в груди стала нестерпимой, Семен все же перешел на шаг. И только когда он достиг своей цели, он позволил себе остановиться и отдышаться. Здание кинозала стояло будто в стороне от всего остального городка. На фоне ландшафта чужой планеты оно почему-то смотрелось особенно неуместным. Серый фасад облез, штукатурка осыпалась, а над входом все еще висела выцветшая вывеска «Кино». Последние буквы потемнели, будто их выжгло солнце, которое, впрочем, здесь никогда не светило. Тяжелые двойные двери с трудом отворились и впустили сороки на вестибюль. Он был завален мусором, обломки кресел, полурассыпавшиеся афиши с выцветшими и нечитаемыми буквами, обрывки пленки, свернувшиеся, как мертвая змея где-то под ногой хрустнуло разбитое стекло. Двери в сам кинозал оказались полуоткрыты. Сорокин толкнул их, и они распахнулись с глухим стоном. В зале царила тьма. Луч фонаря выхватывал ряды кресел, накренившихся в разные стороны и разодранных, будто тут прошлась стая диких зверей. Некогда красная обивка кресел, Выцвело до бура серой, а экран зарос пятнами, став похожим на психоделическую картину. Наверху в проекционной будке виднелось разбитое стекло. Оно смотрело на зал пустыми глазницами. Семен заметил, что проектора в окошке не было. Он начал медленно продвигаться между рядами кресел, светя фонариком вокруг себя. Что он искал? Он не знал. На полу был лишь мусор. Семен обследовал пространство за экраном, аварийные выходы, балконы. Ничего. Он вышел обратно в вестибюль и внимательно осмотрел гардероб и буфет. Ничего. Поднявшись по лестнице, Сорокин толкнул очередную скрипучую дверь и оказался в рубке киномеханика. Проектора действительно не было. Еще немного обрывков пленки на полу. Ничего интересного. И тут Семен замер. Он не мог понять, что произошло, оно что-то поразило его. Будто ударило молнией. Что-то было не так. Что-то изменилось. И только через несколько секунд Сорокин понял, что именно. Тишина. В рубке стояла звенящая тишина. И только теперь Семен понял, что на Юпитере и везде, где бы он ни находился, постоянно слышался шум дождя. Шум капель, барабанящих по крышам, окнам, мертвой каменной почве, по капюшону его дождевика, по крыше ржавого автомобиля Анны. Шум дождя наполнял собой абсолютно все. Он был везде. Везде, кроме этой комнаты. Он спрятал его там, где даже дождь не слышит. «Так сказала Ира». Семен начал лихорадочно осматриваться по сторонам. Старый стул, лежащий на боку. Стол, одну из ножек которого подпирала сложенная в несколько раз сгнившая картонка. Под столом ворох бумаг. А под ними... Семен задержал дыхание. Его рука наткнулась на что-то твердое. Что-то, что должно было быть... Коробкой. Это была металлическая коробка. Он попытался открыть крышку, но не смог, потому что на ней красовалась замочная скважина. Сорокин судорожно вздохнул. От волнения во рту у него пересохло. Он трясущимися пальцами нащупал в кармане ключ Наумова, достал и попытался вставить в скважину. Сначала ему показалось, что ключ не подходит. Слишком уж он был толстым, но потом он проскользнул в скважину. Семен повернул ключ. Раздался щелчок, и крышка отворилась. В коробке лежала тетрадь, страницы распухли и смялись от влажности, уголки твердой обложки оборваны, на лицевой стороне еле читалась надпись, сделанная от руки. «Дневник С. Горбоносова. Юпитерия». Сорокин осторожно достал тетрадь из коробки, и когда он собрался открыть ее, мимо его левого уха просвистела пуля и с оглушительным треском разнесла кусок ветхой стены в щепки. Выдержка из рабочей переписки. Совершенно секретно. Доктор физических наук, профессор Загоркин, В.А., руководитель лаборатории номер 45-2. Дробь Доктор физических наук, профессор Джани, Д.С., руководитель проекта «Земля Юпитерия-1». Загоркин, В.А., 6 июня 1971 года. Уважаемый Давид Сергеевич! Довожу до вашего сведения информацию, полученную путем анализа данных спектральных телескопов Юргар-1 и Юргар-6 за прошедшие 24 часа. Объект изучения – барьер Гайнудинова. Мы фиксируем критическое изменение в спектрограммах на всех частотных диапазонах. К нашему сожалению, мы не можем понять, что это означает. Ясно одно – поведение барьера изменилось. Весь коллектив нашей лаборатории рекомендует приостановить реализацию миссии «Сократ» до выяснения подробностей. Мы не можем гарантировать, что прохождение объектов через барьер остается безопасным. Из-за малоизученности природы барьера мы не можем гарантировать, что, к примеру, не изменился пункт назначения. С уважением, Вадим Алексеевич Загоркин. Вадим, если ты думаешь, что я остановлю миссию за неделю до старта, ты, должно быть, сошел с ума. Ты хочешь, чтобы после того, как мы перенесли на Юпитерию сотни тысяч грузов и построили там целый чертов город, мы все остановили? Да меня товарищ Брежнев живьем съест. Миссия продолжится. У вас есть неделя для того, чтобы понять, что означают все эти изменения. Если вы мне принесете конкретные данные, говорящие о том, что существует угроза жизни экипажа, тогда и посмотрим. А пока я настоятельно рекомендую вам не распускать лишние ненужные слухи и продолжить делать свою работу». Джанья.